Глава 11. Марьянна незаметно рассматривала комнату, пытаясь определить, что же наполняет Дашину душу. То, что в комнате было неспокойно, она ощутила сразу. Человек оставляет следы своих страхов, болезней и других негативных эмоций. Аура, так называют это поклонники биоэнергетики, Марианна называла это по-другому. Остаточные рефлексы. Этими рефлексами воздух Дашиной комнаты был пропитан. Не все ладно у девчонки, подумала Марианна, да и интересы странные. Музыку, которую Даша включила, Марианна узнала сразу. Твин Пикс. Один из хитов Дэвида Линча. История убийства порочной Лоры Палмер. Не здесь ли разгадка? Она посмотрела на девочку. Та наклонила голову немного вбок и, в свою очередь, рассматривала Марианну, явно пытаясь составить свое мнение. «Вас интересую я?» Даша не была удивлена. Она поднялась с кресла и прошла к стеллажу с книгами. «Пытается защититься? Нет, не похоже. Играет? Тоже не похоже. Что же?» Дверь скрипнула, вызвал у Даши странную реакцию, она вздрогнула. Иногда человек непроизвольно вздрагивает, когда нечто вторгается в его мир в минуты отстраненности. Даша не отсутствовала. Чем тогда вызван этот остаточный рефлекс? Я принесла кофе. Мать стояла на пороге. Даша улыбнулась и быстро убрала со столика книги. Марианна успела заметить в стопочке все тот же «Твин Пикс». Интересно, есть ли он на видео? Впрочем, можно было и не сомневаться. Конечно, есть. Мать производила на Марианну угнетающее впечатление, ничем не напоминая женщину, уверенную в завтрашнем дне – Она скорее была похожа на несчастную женщину, не знающую, как выбраться из тяжелой ситуации. Вполне возможно, что именно она и является автором анонимных звонков. Ведь откуда-то знал бэт телефон? — Если вас интересую я, может быть, есть смысл поговорить наедине? — спросила Даша мариана подняла на нее глаза пораженные ее откровенностью бет оторвался от книги нет покачала головой мариана я бы не хотела этого давайте сначала просто попьем кофе и поговорим я не понимаю робко начала мать но даша прервала ее мама марианана игоревна психоаналитик и ее нашел бэт не знаю зачем им это понадобилось я объясню Прервала ее Марианна. «Сейчас я все объясню». Она задумалась. «Легко пообещать объяснить, но совсем нелегко начать. Не странно ли будет выглядеть ее откровенность? Какую реакцию вызовет ее вторжение в их мир?» «Дело вот в чем». Марианна почувствовала себя примерно так же, как человек, решивший искупаться в холодной проруби. Под взглядами трех пар глаз она ощущала себя гладиатором, брошенным на арену со львами. Каждый вечер нам звонит женщина и произносит только одну фразу «Спасите Дашу». Она обвела их лица взглядом. Мать! Она выглядела пораженной. Удивленной. Она? Нет, не похоже. Или уже научилась тщательно скрывать свои истинные эмоции? Даша вообще была потрясена. «Как вы сказали?» — переспросила она. «Спасите Дашу», — тихо повторила Марианна. Я привыкла относиться к подобным просьбам серьезно, и то, что я не имею возможности найти этого человека, мучает меня. Пожалуйста, скажите правду. Ее голос стал совершенно другим. Мариана с ужасом почувствовала, что она уже не говорит, она просит, умоляет. «Скажите правду! Это не вы звонили!» Одного взгляда было достаточно, чтобы понять «нет». «Ладно», — вздохнула Марианна, — «тогда простите меня». Она уже поднялась и услышала тихий голос матери. «Нет, мы не звонили, но Даше действительно нужна ваша помощь». «Мама». «Нет, Даша, я все скажу». В это время хлопнула входная дверь. Лица матери и Даши изменились, стали напряженными и замкнутыми. «Добрый вечер!» Голос вошедшего был приятным, бархатным и обволакивающим. Марьяна подняла глаза и увидела очень красивое лицо. Мужчине было немного за сорок, он был одет в дорогое пальто и белый шарф, но главным было не это, его глаза. Марьяна никогда не видела таких ослепительно красивых карих глаз. Она не могла оторвать взгляда от их глубины. «Это мой отец», — услышала она Дашин голос. Он кивнул и поцеловал Марианину руку. «Дэн бы сошел с ума от ревности», — подумала Мариана, не в силах устоять под напором этого странного обаяния, понимая, что нужно сопротивляться ему и не имея никакого желания делать это. Лиза бежала по темным улицам, рискуя поскользнуться на обледенелой поверхности. Возле самого дома она осмелилась оглянуться. Ее преследователя не было. «Показалось», — решила Лиза, вздохнув облегченно. «В конце концов, могло же все это быть просто совпадением. Он живет где-нибудь неподалеку». Она вошла в подъезд, отчаянно ругая себя за собственную трусость. Поднявшись на свой этаж без приключений, Лиза окончательно успокоилась. Да уж, фантазия у вас, меледии! Она вставила ключ в замочную скважину, и все-таки хорошо бы, чтобы дома оказался Андрей. Андрея дома еще не было, но атмосфера покоя окончательно победила страхи темной улицы. Лиза, напевая, прошла на кухню, поставила чайник и выглянула в окно. «Зря она это сделала». Все страхи вернулись. Там, прямо напротив ее окна, рыжеволосый гигант разговаривал с другим парнем. Лиза непроизвольно затаила дыхание, боясь обнаружить себя. Глупости, — попыталась она урезонить себя, — кто тебя заметит? Они не смотрят в сторону твоего окна. Но разбушевавшиеся эмоции не давали ей успокоиться. Лиза выключила свет, темная улица просматривалась отчетливо. Рыжий гигант продолжал свой разговор с неизвестным, изредка посматривая в сторону Лизиного дома. «Или ей это показалось?» «Показалось», — поспешила ухватиться Лиза за спасительную соломинку. «Она дома. Никто не войдет сюда, если этого не захочет сама Лиза». Объект ее наблюдения завершил разговор и вместе с собеседником двинулся в сторону Лизиного дома. Сердце Лизы отчаянно заколотилось. Она прижалась к стене. Рука сама потянулась к тяжелой разделочной доске. Нет, это глупо. Лиза вспомнила, что в коридоре должна быть милицейская дубинка. Она бросилась туда и сжала в руках быстро найденное оружие. Господи, как глупо ты себя ведешь! Пыталась успокоиться. Она не в состоянии найти причину собственного страха. У двери повернулся ключ. Лиза почувствовала приступ Тошноты. Она сжала дубинку побелевшими от напряжения пальцами. Дверь открылась. Зажегся свет. «Лиза!» — услышала она голос Андрея. «Лиза, ты дома?» Марианна поднялась. «Ну, мне пора». Попрощалась она с Дашей. «Завтра увидимся». Ей показалось, что в Дашиных глазах мелькнул быстрый, почти неуловимый страх. «Проводишь меня?» — попросила Марианна Беда. «Вполне возможно, мальчик сможет рассказать ей что-нибудь о Даше». Бед кивнул. Они вышли в коридор. «Если хотите», — услышала она над своим ухом бархатистый голос, — «я вас подвезу». Дашин отец смотрел на нее таким взглядом, что Марианна почувствовала опять покорное желание следовать за ним. «Куда он прикажет, не сомневаясь в том, что его власть над ней абсолютно и нерушима». Она поспешила отвернуться и отрицательно покачала головой. «Нет, меня проводит Бет». Ей показалось, что Бет вздохнул с облегчением. Они вышли из квартиры. «Он умеет подчинять людей своему обаянию», — задумчиво произнес Бет. «Это не так уж плохо», — возразила Марианна. — Если это баяние не принадлежит мерзкой личности, — фыркнул Бет, — ты его недолюбливаешь? — Я его ненавижу, — признался мальчик. — Он причина всех Дашиных бед. Мариана посмотрела на Беда, ожидая продолжения. — Я не имею права говорить об этом, — тихо сказал он. — Если Даша посчитает нужным, она сама вам все расскажет. Весь оставшийся путь они молчали. «Я была рада с тобой познакомиться», — протянула Мариана ему на прощание руку. Он пожал ее и ответил взаимно. Она долго смотрела вслед его невысокой худой фигуре, удаляющейся в темноту. «Храбрый и верный Ланселот», — пробормотала она без тени насмешливости.